Глава 19. Утром меня ждали новости, и новость хорошая проявила себя сразу. В почтовом ящике обнаружился религиозный журнал-брошюра, такие разносили иногда по домам датские и иеговисты. Но ну, этот бросили туда неприставучие проповедники. На десятой странице там имелась едва заметная карандашная надпись «Ирина Гордиевская вызывала меня на срочную встречу». Она ждала меня на старом условленном месте в сквере возле посольства. Я подобрал ее, и мы отъехали на ближайшую тихую улицу. Ирина стала рассказывать, как только села в машину. Вчера ее муж встречался с генерал-майором Калугиным. Происходило это у них дома. То-то, подумалось мне, шторы в Гордиевской квартире были весь вечер плотно завешены. Ирина немного посидела с ними для приличия и ушла в свою комнату. А потом несколько раз тихонько прокрадывалась обратно в коридор и сумела кое-что подслушать. Она не все разобрала, говорили они больше тихо, но из ее рассказа я понял многое. Гордиевский пребывает в панике. Ему не нравится, что о его работе на англичан знает генерал-майор Калугин, пусть тот и сам американский агент. Еще Гордиевский уверен, что Кисляк наговорит на него столько, что хватит на два расстрела, и порывается сбежать к англичанам. Калугин как мог. Пытался Гордиевского успокоить и от побега отговорить. Мне это было понятно. Ему Гордеевский нужен здесь, в системе КГБ, как часть предательской структуры. Англичанам, кстати, он тоже куда более ценен как действующий агент, а не перебежчик. Но если он прискачет в их посольство в открытую, поставив перед фактом, они вынуждены будут его принять, чтобы поиметь напоследок пропагандистский эффект. Генерал-майор уверял, что Кисляка даже убедили говорить правильные вещи и всю вину за утечку кисляк возьмет на себя. Потом они придумают, как вывести из-под удара и его. А за Смирнова не беспокойся, его мы уберем. Это Ирина расслышала вполне отчетливо. — Они хотят вас убить, — прошептала она, и из глаз ее брызнули слезы. — Нет, — бросился я успокаивать свою собеседницу. — Конечно, нет. Речь идет не об убийстве. Я и в самом деле считал, что убивать меня они не станут. Если в резидентуре чередой пойдут разоблачения вражеских агентов и непонятная гибель сотрудников, на карьере Гордиевского как руководителя, это может поставить крест. И никакие группировки могут не помочь. Скорее, они попытаются перевести меня в другое место. И вот там уже... Но это мы еще посмотрим, кто кого. К чему пришли в своем разговоре два предателя, подслушать у Ирины не получилось. Но она и так сильно помогла, и я был ей бесконечно благодарен. Я завез Ирину обратно в сквер и поехал к посольству. Поставив машину на ближней улице, я решил вернуться в тот же сквер уже пешком. Когда я там ездил, поблизости вертелся один бездомный в рваной куртке и облысевшей андатровой шапке. В Копенгагене хватало бездомных. Привет, международная панорама и ее ведущий Генрих Боровик. Но этот показался мне каким-то подозрительным. Наверное, это сказались усталость и легкая профессиональная паранойя. Бездомный из-под деревьев сквера куда-то уж кандыбал зато я встретил кое-кого другого. Это был Леонардо. Он брел там задумчивый и как будто потерянный, а увидев меня, шарахнулся и едва не рванул на утек. «Эй, что с тобой?» — удивился я. «Ты чего тут бродишь? Приходил к кому-то?» Леонардо часто заморгал, словно что-то вспоминая. Потом закивал так, что с головы чуть не слетела меховая фуражка. «Приходил, приходил. Конечно, к тебе, Ник. Кому мне еще здесь приходить?» Тут у меня случился момент предвидения. Внезапно я понял, что Леонардо скажет в следующую секунду, и ошибки не произошло. «У тебя получилось продать мой кофе, Ник?» спросил он. «Пожалуйста, скажи, что получилось. Ты говорил, что у тебя есть идеи». Мне стало немного стыдно. Про этот чертов кофе за прошедшие дни я не вспоминал ни разу. Голова постоянно была занята чем-то другим. «Я постараюсь», — сказал я. Обязательно, как только разберусь тут с некоторыми делами». Леонардо вздохнул и понуро побрел вдаль по аллее. Похоже, генерал-майор Калугин нашел нужные слова и аргументы, и Гордиевский к англичанам пока не сбежал. Он сидел на своем обычном месте во главе длинного стола в зале собраний резидентуры и оглашал нам выводы улетевшего в Москву Калугина о нашей работе. В целом и конкретно по персоналиям. Перед нами на столе лежали листы с отпечатанным на пишущей машинке текстом. То, что говорил сейчас Гордеевский, было развернутой версией этого конспекта. В первую очередь речь зашла о Сергее Кисляке. Увидев внешний лоск капитализма, поддавшись фальшивому и ядовитому обаянию красивой жизни эксплуататоров, наш молодой товарищ забыл присягу и встал на путь сотрудничества с врагами социализма. Мы не смогли вовремя разглядеть зреющие в нем зерна предательства. Это наша общая вина. Да, Кисляка отозвали. Уезжая, Калугин с помощниками уже забрали его с собой в Москву. Мой главный свидетель оказался в лапах врага. Удастся ли бережному и тем, кто стоит за ним, в случае чего выцарапать его оттуда, это теперь большой вопрос. Такой была первая из плохих для меня новостей. «Какое-то, пусть непродолжительное время, среди нас действовал агент врага», продолжал Гордиевский. «Какой ущерб он успел нанести, еще предстоит выяснить. То, что мы позволили этому произойти, минус нам всем». В отчете Калугина я заметил, этот момент был представлен в несколько другом свете. Там бдительный глава резидентуры лично выявлял предателя в самом начале его вредоносной деятельности и удостаивался за это положительных начальственных формулировок. Общую результативность резидентуры Калугин оценил двояко. Подполковник Гордиевский в его отчете представал умелым руководителем. Также инспектор отметил его отличные показатели как разведчика. Последний вывод Калугина основывался на обилии добываемой Гордиевским информации. Действительно, англичане щедро подбрасывали Гордиевскому разного рода сведения политические, военные и прочие Эти материалы иногда выглядели впечатляюще, но по сути вреда безопасности Дании, Великобритании и НАТОвскому блоку не наносили. Я вспомнил, сами они называли это "цепляющим кормом. Пеняева и пару человек из его компании, Калугин тоже похвалил, но куда сдержаннее. Также не без некоторых оговорок, в целом положительной оценки удостоился Вася Кругляев. Остальные, по его мнению, оказались ни рыба, ни мясо. Лапидус был аналитик, его Калугин не трогал. Проверка касалась больше оперативных работников. В отчете Калугина все выглядело так, как будто толковому начальнику достался посредственный, безинициативный и бездарный коллектив. Профессионально слабый и беззубый. Или с одним зубом, да и тот, Пеняев. Ну, а меня проверяющий генерал-майор Калугин просто размазал по поверхности и сравнял с тем, с чем в подобных случаях обычно равняют. Добытую майором за долгое время информацию он критиковал и обесценивал. Вербовки представлял незначимыми или вообще сомнительными, похожими на подставу от противника. Активность майорских действий считал вредными с точки зрения конспирации. Отсутствие стратегического подхода к работе, неспособность концентрироваться на приоритетных задачах, неумение анализировать ситуацию и делать правильные выводы, ничтожная эффективность при значительном риске выявления, имитация активности. Эти фразы вколачивались в отчет, как гвозди в гроб моих карьерных перспектив. Кологин был умелым кабинетным бойцом и знал, какие применять формулировки. Административным языком он владел на высоком уровне. Я понимал, что это писал враг. И представлял, для чего он это делает. И все равно внутри растекалась горечь. Особенно обидно было за майора Смирнова. «Вынужден с сожалением сообщить», — произнес Гордеевский скучным голосом, «что работу майора Смирнова инспекционная группа оценила как неудовлетворительную. Какие это будет иметь последствия, станет известно в ближайшее время». После этих слов в зале повисла тишина. В этой тишине заерзал и заскрипел стула мой товарищ Вася. «Это...» — Несправедливая оценка, — бросился он на мою защиту. — Майор Смирнов хороший работник. Он смелый, инициативный оперативник. Если его решат заменить, это критически ослабит наш отдел. Я категорически против. Доктор Лапидус пробормотал что-то в Васину и мою поддержку. — Назначение и перевод личного состава, — ответил на это Гордиевский, — это компетенция вышестоящего руководства. Кого менять, а кого нет, будет решаться не здесь. Вася пробурчал о некомпетентности проверяющих и мрачно уставился в стену. А для меня стало понятно, что все уже решено. Итак, ситуация складывалась паршивая. Моего единственного свидетеля увезли на родину. Самого меня со дня на день отзовут туда же. Там меня вполне вероятно попытаются ликвидировать, но думал я сейчас не об этом. Гордиевский в результате инспекции укрепился на своем месте. В моей реальности его перевели в Москву в 1978 году, а через два года направили в лондонскую резидентуру. И вряд ли это было для него просто удачным совпадением. Там он развернулся вовсю. Пять лет британское направление нашей разведки работало под полным контролем англичан. Немалый ущерб наверняка ощутили на себе и другие. В Лондоне Гордиевский едва не получил должность резидента, Его разоблачили в самый последний момент благодаря информации от высокопоставленного крота из ЦРУ. В этой новой реальности течение событий из-за моего воздействия несколько поменялось. Но в лучшую ли сторону? Это был хороший вопрос. Может, теперь продвижение Гордиевского вверх получится более стремительным? В этом ему есть кому помочь. А вот помешать, кроме меня, никто и не сможет. А если меня сошлют куда-нибудь к чертям на куличке или вообще грохнут, тогда он попрет к цели совсем без помех. Меня снова охватили сомнения. Может, мой долг задушить гада и сделать это в самое ближайшее время? Я стал обдумывать эту мысль. Зайду к нему, сделаю все без шума, исполню приговор из будущего и сразу поеду на квартиру. Быстро соберу вещи и рвану из Копенгагена. Залягу на дно, не обязательно в брюге, места найдутся. Отлежусь там, на дне, потом сделаю себе новые документы, память майора подскажет, к кому обратиться, и смотаюсь из зданий прочь, в Латинскую Америку, в Восточную Азию, в ЮАР, куда-нибудь. Возможно, подвергну лицо небольшой пластической операции, буду считать свою миссию выполненной и стану жить в свое удовольствие. 70-е и даже 80-е это хорошее время. Заработаю денег. Прикуплю акции Microsoft и другие всякие, иногда буду заниматься спортивными ставками. А если покоя и радости мне это не принесет? Ну, потому что знаю я себя. Тогда попробую повлиять на происходящее в мире. Затешусь, пользуясь знанием будущего в окружении какого-нибудь миллиардера. Или в крайнем случае пойду сдамся в ЦРУ. Выставлю себя беглецом от режима, попрошусь в ряды. А там уже... Так думал я, глядя в пасмурное копенгагенское небо и потягивая сигарету у задней стены здания резидентуры. И сам понимал, что вот это последнее о спасении страны СССР из-за границы – чушь и самообман. Нет, действовать надо здесь, пребывая офицером КГБ, а не каким-то беглым охламоном. Подошел Василий и попросил сигарету. Лицо его было хмурым. «Спасибо, Вася, что...» «Слышал про кисляка?» – перебил он. «Да не глухой же слышал», – отозвали. «Я не про то». И Вася рассказал мне, что кисляк убит. Его застрелили в Москве, когда доставляли из аэропорта на Лубянку, при попытке к бегству. Я заметил, что сигарета сжет мне пальцы, и отбросил окурок в сторону. Вася молчал и ковырял ботинком землю. Тогда я рассказал ему о своей операции против англичан, о роли в ней кисляка, об особенностях служебных отношений Кислика и Гордиевского. «Теперь ты и веришь тому, о чем я тебе говорил раньше. Понимаешь, кто крыса?» Вася уставил в меня замученный взгляд. «Я уже не знаю, что думать и кому верить», сказал он, развернулся и побрел вдоль стены. Из груди у меня вырвался тяжелый вздох. События опустились в галоп, и мне, пожалуй, стоило поговорить с Бережным. Рядом с кабинетом посла пахло свежезаваренным кофе. Я подошел к комнате защищенной связи и попросил дежурного офицера доложить послу о моей просьбе воспользоваться телефоном. «Приказано никого не допускать», — ответил он. «У меня срочный и важный разговор». «Связь не работает», — сказал дежурный, глядя в сторону. «Настаивать я не стал. Все было понятно. Я здесь был уже никто. Меня списали со счетов». После всех новостей мне требовалось побыть одному. Я вышел за ворота и вдоль высокой посольской стены побрел все в тот же сквер, уселся там на лавку. Но пребывание в одиночестве, особенно когда этого очень хочется, слишком большая роскошь. Так обстояло в 2025 так было и в здешнем 1977 -м. Не успел я и нагреть примороженные деревяшки скамейки, когда позади деревьев возникла мужская фигура. Человек подходил, шоркая ботинками по бетонной дорожке. Поля шляпы прикрывали лицо, но я его узнал. Это был колумбийский гангстер, тот, которого я зашвырнул в канал вслед за его боссом. Я почувствовал, что челюсти мои сжимаются так, что чуть не сводят скулы. Чего еще им нужно? Почему этот усач приперся сюда? Под моим взглядом визитер резко остановился, как будто налетел на невидимую преграду. Его даже немного качнуло назад. — Сиди на месте, русский, — проговорил он, подбадривая сам себя, хотя я и не думал подниматься. — И руки свои держи на виду. Я молчал, мрачно ожидая, что будет дальше. Ситуация подразумевала, что этот карикатурный бандит появился здесь не для того, чтобы просто поглазеть на меня и раствориться в воздухе, как дым от сигареты с марихуаной. — Ты очень оскорбил нашего патрона Карлоса Монтеро, русский, — перешел усатый к сути. Я много думал, но я так и не понял, зачем ты это сделал. Не исключено, что ты просто идиот. Произнеся это, он послушно пощупал себя сбоку за пальто, проверял, на месте ли то, что он там носит. Потом продолжил говорить. Он вряд ли простил бы такое, даже если бы ты ударил его наедине, без свидетелей. А вот так, как это случилось вчера... Вчера? Я решил, что бандит что-то перепутал потом понял, да нет, все правильно. Надо же, сколько всякого может утрамбоваться в один-два дня. А он между тем бубнил дальше. Теперь ты должен прийти к нему и ответить за свои слова. Карлос Монтеро дает слово, что не будет тебя истязать, и ты умрешь быстро. То, что ты из КГБ, уже не имеет значения. Он просто обязан смыть оскорбление твоей кровью, понимаешь? Иначе он перестанет быть патроном. «Ты смотри, какие щепетильные!» — подумал я устало. «Почему бы ему не прийти ко мне самому?» — спросил я. «Нет, прийти должен ты. И прийти один. Потому что если ты не придешь, мы убьем твою женщину». От такого поворота я немного опешил. Тут гангстер решил уточнить, какая именно женщина имеется в виду, что оказалось вовсе не лишним. Он вытащил из кармана и показал мне фотографию. Там была запечатлена Ирина Гордиевская. Снимок был сделан здесь же, в сквере, сегодня, когда она выходила из моей машины. Не зря, значит, тот, крутившийся поблизости бездомный, мне не понравился. То, что на фото была Ирина, проясняло дело. Если бы там оказалась некая неизвестная мне пассия майора, все бы в край запуталась. Бандит взглянул на фото, и губы его сложились в циничную ухмылку. Вот это было уже лишнее. Я почувствовал, как ноги сами поднимают меня с лавки. В груди заклокотала нарастающая ярость, она лезла из меня наружу, и я сдерживал ее, запихивал обратно чуть не руками. Я уже видел, как подлетаю к этому несчастному, рву из его дрожащих рук пистолет, выбиваю рукоятью ему зубы, ломаю нос, отшвыриваю мычащее тело под лавку. Он, судя по всему, тоже каким-то образом ухитрился все это увидеть поэтому проворно поднялся и пошагал туда, откуда недавно появился. Прошагал он, правда, всего шага 3-4, а потом перешел на бег. И бежал он очень здорово. Он бежал так, что мои вчерашние вечерние эфиопы не постыдились бы принять его в свою скоростную компанию. «Беги-беги», — подумал я, и с этой мыслью в голове замер, подобно статуе. Замер я не просто так. Я боялся спугнуть, другую мелькнувшую в голове мысль. Она была очень перспективна.